«Я расскажу обо всем в комитете», — решился, наконец, Виктор. «И пусть они сами решают, что делать». «Это твое право. Кстати, я на машине могу подвезти. Тебе сейчас лучше ездить на других автомобилях». «Где твой Volkswagen?» «Стоит у моего дома. Я его сегодня не брал». «И до самого отъезда не трогай», — посоветовал Деверсон. Виктор, понимающий, кивнул головой. «А теперь поехали в комитет», — предложил Деверсон. Они вышли вдвоем на улицу и заторопились к автомобилю Деверсона. Начался дождь, и оба инспектора подняли воротники. Они не обратили внимания на стоявший неподалеку от них белый «Шевроле». Когда Линкольн Деверсон тронулся с места, к «Шевроле» быстро подошел какой-то человек, только что вышедший из бара.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 За поднимающимся по лестнице людьми следило несколько пар настороженных глаз.